Параграф первый. Нарушение операциональной стороны мышления. Мышление, как обобщенное и посредованное отражение действительности, выступает практически как усвоение и использование знаний. Это усвоение происходит не в виде простого накопления фактов, а в виде процесса синтезирования, обобщения и отвлечения, в виде применения новых интеллектуальных операций. Мышление опирается на известную систему понятий, которая дает возможность отразить действия в обобщенных и отвлеченных формах. Как правильно указывает в своей работе о мышлении и путях его исследования Рубинштейн, библиография 159, обобщение есть следствие анализа, вскрывающего существенные связи между явлениями и объектами. Оно означает иное отношение к объекту, возможность установления иных связей между объектами. С другой стороны, оно представляет возможность установления связи между самими понятиями. Установленные и обобщенные в прежнем опыте системы связи не аннулируются. Образование обобщения идет не только путем заново совершаемого обобщения единичных предметов, а путем обобщения прежних обобщений. На это указывал Выгодский. Обобщение дано в системе языка, который служит передаче общечеловеческого опыта и позволяет выйти за пределы единичных впечатлений. При некоторых формах патологии и психической деятельности у больных теряется возможность использовать систему операций обобщения и отвлечения. Исследования мышления больных, страдающих различными заболеваниями мозга, обнаружили, что нарушения операциональной стороны мышления принимают различные формы. При всем их разнообразии они могут быть сведены к двум крайним вариантам. А. Снижение уровня обобщения. И. Б. Искажение процесса обобщения. Снижение уровня обобщения. Снижение уровня обобщения состоит в том, что в суждениях больных доминируют непосредственные представления о предметах и явлениях. Оперирование общими признаками заменяется установлением сугубо конкретных связей между предметами. При выполнении экспериментального задания подобные больные не в состоянии из всевозможных признаков отобрать те, которые наиболее полно раскрывают понятия. Так, например, в опыте по методу классификации один из подобных больных отказывается объединить в одну группу кошку с собакой, потому что они враждуют. Другой больной не объединяет лису и жука, потому что лиса живет в лесу, а жук летает. Частные признаки – живет в лесу, летает, больше определяет суждение больного, чем общий признак – животные. При ярко выраженном снижении уровня обобщения больным вообще недоступна задача на классификацию. Для испытуемых предметы оказываются по своим конкретным свойствам настолько различными, что не могут быть объединены. Даже стол и стол нельзя отнести к одной группе, так как на стуле сидят, а на столе работают и кушают. Больной отказывается объединить ключ и ножницы, так как они разные. Это ключ, а это ножницы. Что же может быть между ними общего? В некоторых случаях больные создают большое количество мелких групп на основании чрезвычайно конкретной предметной связи между ними. Например, ключ и замок, перо и ручка, нитка и иголка, тетрадь и карандаш. Иногда испытуемые объединяют предметы как элементы какого-нибудь сюжета. Больной рассказывает что-нибудь по поводу этих предметов, но классификация не производится. Например, одну группу составляют яйцо, ложка, нож, другую тетрадь, перо, карандаш, третью замок, ключ, шкаф, четвертую галстук, перчатки, нитки, иголки и так далее. При этом испытуемый объясняет, он пришел с работы, закусил яйцом из ложечки, отрезал себе хлеба, потом немного позанимался, взял тетрадь, перо и карандаш. Такого рода ошибочные решения мы обозначаем как конкретно ситуационные сочетания. Возможность оперирования обобщенными признаками характеризует мышление как деятельность аналитико-синтетическую, поэтому нарушения типа конкретно ситуационных сочетаний больше всего обнаруживались при выполнении основных заданий, классификация предметов, объяснении пословиц и так далее, в которых эта умственная операция четко выступает. Среди всех исследуемых больных выделяется группа таких, которые выполняли эти задания в описанном выше конкретно ситуационном плане. Примечание диктора. Далее следует таблица первая. Выполнение задания на классификацию предметов по типу конкретно ситуационных сочетаний, которые состоит из трех граф. Первая графа – диагноз. Вторая графа – общее количество больных. И третья графа – количество больных, выполнивших задание по типу конкретно ситуационных решений. Первая строка – первая графа. Шизофрения. Вторая графа – 155. Третья графа – 14, что составляет 9,0%. Вторая строка – первая графа – эпилепсия. Вторая графа – 50, третья – 43 и 86%. Третья строка. Далее, соответственно, по графам. Сосудистые заболевания головного мозга – 125, 5, 4%. Четвертая строка – травмы – 170, 7, 4,1%. Пятая строка. Олигофрения. 40, 38, 95%. Шестая строка. Энцефалиты. 30, 21, 70%. Седьмая строка. Прогрессивный паралич. 30, 11, 36, 70%. Восьмая строка. Маниакально-депрессивный психоз. 15, 2, 13,3%. Последняя, девятая строка. Первая графа «Диагноз. Психопатия». Вторая графа «Общее количество больных» — 30. И третья графа «Количество больных, выполнивших задания по типу конкретно ситуационных решений, не заполнена, Прочерк. Конец таблицы 1. Конец примечания диктора. Таблица 1 показывает выполнение больными задания на классификацию предметов по типу конкретно ситуационных сочетаний. В основном такие решения были у олигофренов, у 95% этих больных. а также у больных с рано начавшимися эпилетическими процессами – 86%. Такой тип решений наблюдался и у значительной части больных, перенесших тяжелые формы энцефалита – 70%. В психическом состоянии этих больных, как правило, не отмечалось... психотической симптоматике, бреда галлюцинации, расстройства сознания, преобладали данные об их общем интеллектуальном снижении. Эти больные могут правильно выполнить какую-нибудь несложную работу, если ее условия ограничены и жестко предопределены. Изменение условий вызывает затруднения и неправильные действия больных. В больничной обстановке они легко подчиняются режиму, принимают участие в трудотерапии, помогают персоналу, однако часто вступают в конфликты с окружающими, не понимают шуток, вступают в споры с другими слабоумными больными. В некоторых случаях при более выраженной степени заболевания больные затрудняются даже в объединении слов по конкретному признаку. Так, например, один из больных эпилепсии составляет следующую группу слов «петух», «козел», «собака», «лошадь», «кошка». Казалось бы, что им образована группа на основании обобщенного признака «животные», но больной тут же объясняет, вот у крестьянина собака, петух, козел, все это в хозяйстве, может быть, кошка ему не нужна, хотя нет, если есть собака, может быть и кошка. Составленная им группа – это не группа, животные вообще, и даже не группа домашние животные, а конкретные животные у конкретного хозяина, у которого может и не быть кошки. Иногда мы сталкивались с таким решением задачи, когда больные предлагали разделить предметы по признаку определенного вида производства – бумажного, хозяйственного, жестяно-скобяного и так далее. Иногда предметы сортируются таким образом, что объединенными оказываются лишь ближайшие два предмета. Например, к столу присоединяется диван. У стола надо сидеть. К дивану прикладывается книга. На диване хорошо читать. Тетрадь. Может написать «нужно что-то будет». Карандаш. Пишут карандашом или ручкой. Здесь ее нет. Сама задача классификации больными не принимается. Из таблицы 1 видно, что операция классификации, в основе которой лежит выделение ведущего свойства предмета, отвлечение от множества других конкретных свойств, особенностей предметов, вызывает затруднения, и больные прибегают к ситуационному обоснованию групп. Аналогичные результаты были выявлены у этой группы больных при выполнении задания по методу исключений. В таблице 2 приводится распределение решений по типу конкретных ситуационных в этом эксперименте – Так как один и тот же больной не всегда выполняет все 10 предложенных ему заданий по определенному типу, в таблице приведено общее число предложенных заданий общее число конкретных ситуационных решений для каждой группы больных. Наибольший процент таких решений обнаружился у олигофренов 87 – 87,5% и у больных эпилепсией – 78,9%. То есть у тех больных, которые и задания на классификацию предметов выполняли по типу конкретно ситуационных сочетаний. Соответственно, 95 и 86% решений. Так, например, при предъявлении карточки, на которой изображены три пары часов и монет, один из больных этой группы не соглашается исключить деньги. Нет, деньги не лишние. Во-первых, без денег не проживешь, потом ведь только на деньги можно купить часы. Когда же в процессе исследования экспериментатор объяснил, что монета здесь лишняя, больной серьезно протестовал и старался доказать общность часов и денег тем, что и часы, и деньги я могу в карман положить. Другой больной из этой группы при предъявлении предметов, термометр, часы, весы, очки, заявляет, что надо удалить термометр, так как он нужен только больному человеку. Больная из этой же группы предлагает объединить часы, термометр и очки, так как если человек близорукий, он смотрит на термометр и на часы через очки. При предъявлении четырех предметов, из которых три относятся к источникам искусственного света, керосиновая лампа, свеча, электрическая лампочка и один естественного, солнца, больные часто выделяют в качестве лишнего предмета керосиновую лампу, объясняя, что сейчас она уже не нужна. Даже в самых глухих местностях проводится электричество. Другие больные по тем же мотивам считают лишней свечу. Примечание диктора. Далее следует таблица вторая. Выполнение задания на исключение лишнего предмета по типу конкретных ситуационных сочетаний, которое состоит из четырех граф. Первая графа диагноз, вторая графа количество больных, третья графа общее количество предложенных заданий, четвертая графа количество конкретных ситуационных решений. Примечание. В это число входит и отказ от выполнения задания. Итак, первая строка, первая графа – шизофрения, вторая графа – 155, третья – 1550, четвертая графа – 230, что составляет 14,8%. Вторая строка, первая графа – эпилепсия, далее соответственно по графам – 45, 450, 355, 78,9%. Третья строка – сосудистые заболевания головного мозга – 125, 1250, 350. 28%. Четвертая строка травма 160. 1600. 316. 19,8%. Строка пятая. Олигофрения. 40. 400. 350. 87,5%. Шестая строка. Энцефалит. 20. 200. 84. 42,0%. Седьмая строка. Прогрессивный паралич. 30. 300. 220, 73,3%. Строка восьмая. Маниакально-депрессивный психоз. 10, 100, 30 и 30% соответственно. И последняя девятая строка. Первая графа – психопатия. Вторая графа – 30. Третья графа – 300. И четвертая графа – 50, что соответствует 16,7%. Конец таблицы второй. Конец примечания диктора. В таблице третьей приведены некоторые типичные ответы больных, свидетельствующие о том, что больные оперируют такими свойствами вещей и устанавливают такие взаимосвязи, которые... являются несущественными для выполнения заданий. При более выраженной степени интеллектуального снижения больные не могут понять самого смысла предлагаемой задачи. Они не могут усвоить, что для исключения четвертого лишнего предмета необходимо объединение трех предметов по какому-то принципу, руководствуясь которым надо противопоставить им четвертый. Сама умственная операция объединения и противопоставления оказывается им не под силу. Примечание диктора. Далее следует таблица третья. Типичные ответы больных со снижением уровня обобщения в эксперименте по методу исключения. Таблица состоит из трех граф. Первая графа – предъявленные картинки. Вторая графа – больной. И третья графа – ответы больного. Первая строка первая графа. Лампа керосиновая, свеча, лампочка электрическая, солнце. Вторая графа – больной К, олигофрения. Третья графа – надо удалить свечу. Она не нужна, если есть лампочка. Вторая строка – лампа, керосиновая свеча, лампочка электрическая, солнце. Вторая графа – больной до эпилепсии. Третья графа – ответы больного – не надо свечки, она быстро сгорает, она невыгодна. И потом уснуть можно, может загореться. Третья строка – первая графа. Лампа керосиновая, свеча, лампочка электрическая, солнце. Вторая графа: больной С эпилепсия. Третья графа: ответ. Не нужна лампа керосиновая, сейчас повсюду есть электричество. Может и свечу удалить? Нет, ее нужно оставить. Вдруг испортится электричество. У нас так бывает часто. Тогда про запас нужна свеча. Четвертая строка: первая графа: лампа керосиновая, свеча, лампочка электрическая, солнце. Вторая графа: больной К эпилепсия. Третья графа. Ответ. Если днем, то нужно удалить солнце. И без него светло. Ну а если вечером, больной задумывается, вечером все равно нет солнца. Нет, неправильно. Днем надо удалить свечу, оставить солнце. А вечером не надо солнца. Пятая строка. Первая графа. Весы, часы, термометр, очки. Вторая графа. К. Эпилепсия. Третья графа. Не нужен термометр. Здесь нет врача. Здесь нет больницы. Не нужны весы. Они нужны в магазине, когда надо завешивать. Шестая строка. Первая графа – весы, часы, термометр, очки. Вторая графа – «С» – олигофрения. Третья графа – удалить надо градусник, он только в больнице нужен. И седьмая строка, первая графа – весы, часы, термометр, очки. Вторая графа – больной, «Р» – эпилепсия. И третья графа – ответы больного. Не знаю, все нужно. Часы для времени, градусник, измерять температуру. Очки можно, если человек видит хорошо. Но если он близорукий, то они нужны ему. Весы не всегда нужны, но тоже полезны в хозяйстве. Конец – Таблицы, Конец примечания диктора. Нередко сразу же, после ознакомления с инструкцией, больные протестуют. Здесь ничего лишнего нет, все предметы нужны. Так больная Д, результаты исследования, которые приведены ниже, при предъявлении изображения ботинка, туфли, сапога и ноги заявляет. Извините, здесь нет ничего лишнего. Это человеческая нога, на нее можно и туфлю, и ботинок, и сапог, и чулок надеть. Да, здесь чулок нет, есть женская нога. Может быть, нога больная? Тогда ботиночки. Для мужчины сапог подходящий. Так я сужу. Когда же экспериментатор предлагает исключить ногу, так как она является частью тела, а остальные три предмета представляют собой обувь, больная смеется. Что это вы шутите? Не понимаю. Разве можно ногу удалить? Если бы не было у человека ноги, то зачем ему нужна обувь?